и создать возможность для дальнейшего развития человеческой культуры, передовые умы обеих стран должны объединиться в культурном сообществе. С этой целью в Берлине образовалось общество друзей Новой России, которое стремится к планомерно организованному взаимному ознакомлению и основанному на этом сотрудничеству обеих стран. Оно хочет объединить всех заинтересованных в решении этой задачи, независимо от принадлежности к различным партиям, давать объективную информацию об экономической и культурной жизни в Советской России, содействовать практическому сотрудничеству обеих стран. Общество «Друзей Новой России», его генеральным секретарем был коммунист Эрих Барон, проводило собрания, выставки, театральные и музыкальные вечера, организовывала поездки в СССР. В августе-сентябре 1925 года в Советском Союзе побывала первая делегация, в составе которой было 50 немецких рабочих. Обращаясь после поездки к рабочим и крестьянам страны Советов, они писали «Прежде чем покинуть первое в истории пролетарское государство, мы выражаем вам самую сердечную благодарность за братский прием и оказанное нам гостеприимство. Мы считаем своим долгом высказать вкратце впечатления, полученные нами во время пребывания в Советском Союзе и те выводы, которые мы сделали из них. В течение шести недель мы побывали в важнейших промышленных и сельскохозяйственных районах Советского Союза. Домыслы, распространяемые в Германии о том, что нашей делегации показано только то, что выгодно советскому правительству, совершенно неправильно. Некоторые делегаты были знакомы с русским языком, кроме того, мы имели личные беседы со многими немцами, живущими в России. Большая часть делегации скептически относилась к советской России. Слишком глубоко проник яд лжи, распространяемой в Германии антибольшевистской печати. Решающим и для германского рабочего класса важнейшим вопросом был следующий. Является ли Советская Россия действительно государством, в котором принципы Маркса и Энгельса осуществляются на деле? Действительно ли рабочий класс имеет здесь власть в своих руках? Или небольшая кучка диктаторствует над многомиллионным народом? После весьма основательного по час до 16 часов в день изучения И несмотря на принадлежность делегатов к различным партиям, делегация пришла к единодушному мнению, что рабочий класс Германии имеет абсолютно неверное представление о Советском Союзе, что Советская Россия фактически находится на пути к осуществлению цели, поставленной основоположниками социализма, что рабочий класс действительно имеет власть в своих руках, что он является политически наиболее свободным рабочим классом во всем мире и что хозяйственное строительство осуществляется в направлении к социализму при участии широких рабочих масс. Столь ненавистная многим диктатура пролетариата действительно является истинно рабочей демократией, которая весьма выгодно отличается от так называемых демократий западных стран. Рабочие, крестьяне, инженеры, техники, учителя и ученые в подавляющем большинстве стоят за советскую систему, подчеркивалось в обращении. Да это и не может быть иначе. Рабочие имеют твердый восьмичасовой рабочий день. Фабрично-заводские комитеты оказывают большое влияние на решение всех затрагивающих рабочих вопросов. Правительство заботится об отдыхе трудящихся, о полной охране труда работницы матерей. Дети пользуются особенно любовной заботой и воспитываются в социалистическом духе. Крестьяне получили землю крупных помещиков. Правительство вносит культуру в деревню путем строительства большой сети электрических станций. Искусство и наука служат делу пролетариата. За последние годы в рабочей среде заметен культурный подъем. Политическая грамотность рабочих также весьма высока. «Само собой, разумеется», — говорилось далее в обращении, — «что в той же мере, как экономически укрепляется советская Россия и растут к ней симпатии рабочих, одновременно возрастает также и ненависть всего капиталистического мира».